Стэн парил в безумной вселенной, не обращая внимания на разноцветное свечение, которое видел сквозь стекло шлема. Управлять своим полетом ему удавалось, ориентируясь на инерционную систему отсчета скафандра. Удача по-прежнему не покидала его, и он добрался до белого корабля без каких-либо происшествий. Потребовалось 20 минут на то, чтобы расширить отверстие и проникнуть внутрь вместе со своим багажом. Оказавшись на корабле, Стен пришел в некоторое замешательство. Корабль был слишком древним, и Стен плохо ориентировался в нем. Он закрепил свои ботинки на рабочей платформе, в углублении под обшивкой корабля и осмотрелся. Осветил фонариком отверстия нескольких шахт, выходивших на платформу. Стен выбрал шахту, которая, по его мнению, вела в машинное отделение. Больше ничего не нужно. Остальные размышления он отложит на потом, когда длинными ночами станет философствовать с друзьями за стаканчиком спиртного. Стен двинулся в путь, поплыл вверх в темноту, изящно перемещаясь в пространстве, несмотря на тяжелый рюкзак со взрывчаткой на спине. Машинное отделение было в полном беспорядке. Искореженный металл и провода указывали на прямое попадание метеорита. Атмосфера давно успела улетучиться. Однако сила тяжести существовала. Стэнд прочно стоял на ногах, хотя и не включал магниты на ботинках. Никакой опасности, никаких признаков защитной системы, следящей за появлением врагов. Очевидно, в результате столкновения с метеоритом, АМ-2 соединилась с противоположными частицами и произошел взрыв, который лишь повредил корабль. Таким образом, функции корабля были сведены к минимуму, что, по всей вероятности, включало управление добычей и транспортировкой АМ-2. Если, конечно, предположить, что это действительно командный центр императора. Корабль, по-видимому, был в состоянии производить ремонт, но экономил энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности рудника. Иными словами, Стен думал, что у корабля хватало проблем и без ремонта. Неожиданно ему пришла в голову мысль, что повреждения, нанесенные кораблю, могли быть причиной того, что сейчас происходит с императором. Как говорила Хейнс, император тот же, но не совсем. Такой же, но другой. Может быть, метеорит нарушил какой-то план? Что-то... Он покачал головой. Бессмысленное рассуждение. На эту тему тоже можно будет поговорить с друзьями. Потом. Стэн пошел вперед. Скользнул по коридору, чувствуя, как его охватывает благоговение. Таким невероятно сложным был белый корабль. Теперь, когда Стэн отошел на некоторое расстояние от зоны повреждения, давление и температура внутри стали совершенно нормальными. Он снял шлем и перчатки и прикрепил их к скафандру. С удовольствием сделал несколько глубоких вдохов. Воздух был свежим, с каким-то немного резким привкусом. Сосна? Похоже, или что-то вроде того. Это имперский корабль, точно. Властелин империи просто обожает дикую природу. Стэн шагал по главному коридору, который выбрал потому, что он был больше других, а посередине шла голубая линия. Везде виднелись ответляющиеся, более узкие коридоры и двери, много дверей. Некоторые из них, вели в помещение, где не было ничего, кроме проводов и электронного оборудования. За другими хранились детали и приборы самого разного назначения. Была даже мастерская для ремонта роботов, обслуживающих корабль. Стена отошел в сторону, когда один из них промчался мимо, размахивая паяльной лампой. Коридор неожиданно вывел стена в помещение с высокими потолками. Огромная гидропоническая фирма. Здесь было полно экзотических растений, фруктов и овощей. Все то, что любил император. Стен продолжал идти вдоль голубой линии, пока снова не оказался в коридоре. И попал вскоре в большую комнату. Пахло антисептиками и чистотой. Вдоль стен на полках стояли длинные ряды сосудов, наполненных незнакомыми жидкостями. Освещение в комнате было непривычно ярким. Стэн вдруг обнаружил, что ему стало жарко. Он заметил металлические столы и множество хирургических инструментов, явно предназначенных для медицинских роботов. Стэн почувствовал некоторую неуверенность и двинулся дальше. «Командная рубка корабля. Здесь все забито сильно устаревшим оборудованием, которое, однако, работает безупречно, словно корабль отправился в свой первый рейс». Теперь Стэн не сомневался, именно здесь находится командный центр Императора, его убежище. Стоит взорвать этот корабль, и поставки АМ-2 прекратятся. Он снял с плеч рюкзак со взрывчаткой и положил его на пол рядом с кондиционером. Затем с любопытством огляделся по сторонам. Ведь все здесь сделано самим Императором. В действительности Стэн прекрасно понимал, что не в состоянии по достоинству оценить уровень сложности этих механизмов. Как ему удалось? Проклятие! Как все это началось? Тут Стэн заметил еще одну дверь. На ней была надпись «Библиотека». Может быть, ответ удастся найти там, ключ к тайне императора. Он пошел по коридору по направлению к двери. С тихим шипением дверь открылась. Стэн вошел внутрь. И с некоторым удивлением обнаружил, что здесь нет ни стоек с микрофишами, ни полок с книгами. Просто несколько столов и стулья. Неужели это действительно библиотека? Из-за его спины послышался голос. «Шах!» — сказал вечный император.